Глава сорок четвёртая. В одночасье стемнело, словно солнце, которое еще минуту назад плыло по небосклону, точно огромный огнешар, скатилось в реку. По берегу разлился туман, будто пар от горячих углей, когда плеснешь на них водой. Жители не собирались расходиться. Наоборот, веселье набирало обороты. Дети носились тайками между костров, подбегая к столу лишь за тем, чтобы цапнуть печенье или кусочек сот.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 Впрочем, как и Лори, которая вместе с Ником и сыновьями мэра крутилась поблизости, совалась к каждой огненной свече, чтобы рассмотреть ее поближе. Госпожа Нирина только успевала оттаскивать. «Всем назад!» — скомандовал господин Каттерд, начальник пожарной части. Жители попятились, но ушли недалеко. Каждому хотелось оказаться в первых рядах. Я огляделась в поисках Лори и успокоилась, увидев, что она и Ник стоят рядом с телохранительницей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 Напротив госпожи Рины, закрывшей собой детей, возвышалась мерзкая тварь. Развернутые кожаные крылья подрагивали, в оскаленном провале без рта ворота тонкие зубы иглы. У меня подогнулись ноги. Я упала на колени. Он нашел. Нашел нашу дочь.